Глава 36 Привет, Вита. Коротко здороваюсь я, еле удерживая себя от более личного матерного приветствия. Потом. Бледная на что-то. Да и поликлиника. Хотя у гинеколога была. Зачем? Зачем? Я уже знаю зачем. Чувствую. И очень сильно надеюсь, что она никакой херни не придумала. А то лишние заботы же прибавятся, помимо очевидных. Смотрю на нее, отчетливо понимая что если это то, о чем я думаю, то больше Ивита никуда одна не уйдет. От слова «абсолютно». И мне глубоко насрать в этот момент на ее мнение. И, кстати, на мотивы поведения тоже. Беременные бабы имеют право вести себя немного неадекватно. «Что ты здесь? А ты что?» Перебиваю, делаю паузу. «Здесь. Что это?» Забираю у нее из рук документы. Бегло проглядываю. И рожа, само собой, разъезжается в довольной улыбке. «Отдай!» – она рвется за справками, но я уворачиваюсь. «Ну же! Это не твое дело! Уходи! Я разберусь без тебя!» Эвита тормозит, угрюмо смотрит своими чистыми, ангельскими глазами. И никогда не скажешь, какой диваленок скрывается за этими нежными озерами. Упертый диваленок! «И с этим?» – киваю на плоский живот, и Эва машинально прижимает руку к нему. А я сжимаю зубы, вспоминая точно такой же жест другой женщины, Маси, и свои мысли по этому поводу. Надо же, мечты сбываются, причем именно так, как тебе надо. И с этим. Упрямая зараза. Я покажу тебе разобраться. Много на себя берешь, не унесешь. Я унесу все. И тебя тоже. Нет, стараюсь говорить ровно, размеренно. Так, чтоб сразу дошло. Беременная же. Ты моя. Он, киваю на живот, мой. Решать буду. Я. Да с чего ты взял, что я твоя? Шипит она растерянно и разъяренно, показывая свою истинную натуру. И это мне нравится больше невинной ангельской внешности. Торкает сильнее. Так что хочется прям сейчас ее взять и и наказать за мои утренние нервы и ее дикий выброк. Но нельзя, надо сдерживаться. Потому я отвечаю коротко. Моя, я так решил Господи Ивита закатывает глаза Поражаясь моему тугоумию Какой же ты такой, как есть Прерываю ее, весь твой И ты моя Сама же говорила, врала, а, Ивита Врала? Нет, бормочет она, сдаваясь уже И правильно, не надо нам бороться Не надо, моя хорошая Мой сладкий дьяволенок Ну вот и хорошо, киваю Поехали Куда? Как куда? Тут написано, что можно УЗИ. Хочешь УЗИ? Не знаю. Растерянно пожимает она плечами. Наверное. Ну вот и поехали. Сделаем УЗИ. Потом поедим. Ты в курсе, что у беременных женщин надо кормить? Борь. Она тормозит. Смотрит на меня взволнованно и виновата. Ты ничего не обязан. Понимаешь? Вообще. Это все... Узкая ладонь ложится на впалый, пока что, живот. Это... Моя проблема. Ты моя проблема. С тех пор, как увидел тебя в Аргентине, опять перебиваю я ее. Все, забудь про всякие глупости. Поехали. Она кивает. Послушно идет к такси. А как ты меня нашел? задают по пути вопрос. Если бы ты знала, какие связи есть у простого журналюги, отвечаю я неопределенно, усаживаю ее на заднее сиденье и командую водителю двигаться. В душе спокойствие и кайф. Нашел. Поймал. Все. Мое, Моя. Я так решил. После УЗИ, на котором я по правде сказать не плакал, как требовалось по канону, а тупо пялился на светлую точку на черном экране, никак не понимая, не соотнося то, что вижу с реальностью, которая скоро настанет, мы отправляемся есть. Я смотрю на свою Ивиту с аппетитом уплетающую омлет с беконом и думаю о том, какой я чертов везунчик. Это же надо вот так, на другом краю света, найти свое, То, что с первого взгляда мое. И главное, в этот раз не упустить. Ну, тут уж фиг. Я ученый. Не упущу. Пока ехал, пока напрягал на нервике всех, до кого мог дотянуться. Всех, кому когда-то делал хорошо. Помогал. Спасал даже. А таких, на удивление, набралось достаточно. Все думал, что опаздываю. Что моя эвита сейчас может запросто наделать хуйни, которую я потом не разгребу. И хуйня эта сто процентов будет связана с папашей Вычинковым и его мелким утырком. Или ее придуростой драконяшей. План в голове выработался четкий. Сначала решить с драконяшей, чтоб под ногами не путалось. В детский лагерь ее, что ли, отправить? Или наоборот, в армию? Там мужиков полным-полно. Будем вышибать клин клином. Все нормально с ней, голос Бур по телефону звучал на редкость странно. Так, настораживающе решительно. Она тут останется. Бур, ты охренел? Это не он охренел, это, блядь, я охренел, слушая такое заявление. Как это останется? Она же не рабыня, не вещь. Она же... Она живая там вообще?» Испугался я окончательно, машинально прикидывая, что буду говорить и Вити, если Бур на нервике пришиб таки тупую драконяшу. «Живее всех, блядь!» Коротко отвечает Бур. «У нас тут небольшая война случилась, но уже все нормально». «Какая, блядь, война?» Не сдерживаясь, заорал я, и уши водителя такси тревожно вздрогнули. «Обычная». «Друзья ее приезжали», — спокойно объяснил Бур, и, судя по звукам, прикурил по херов. «Выпендривались. А я как раз с был. Ну и пережал немного». «Жертв много?» — на полном серьезе спросил я, зная, что Бур и не с похмелья тот еще ангел. «А уж если пил накануне...» «Имеются. Но все живые. Самое главное — есть запись и признание на камеру, отправлено уже всем заинтересованным лицам». Так что можешь насчет мелкой не волноваться. К ней ни у кого никаких вопросов больше не будет. Ого, оценил я результативность приятеля. Видно, реально достали его. Тогда тем более. Нахер она тебе нужна? Давай заберу. Нет, неожиданно жестко заявил Бур. Пусть тут побудет. Со мной. Ого, еще больше впечатлился я, осознавая ситуацию. И теряясь даже. И слова теряя. Что для меня вообще дико странная вещь. А она... А она... А она сама как? Хочет остаться? Да кто ее спросит, блядь? Бур. Бур. Это так-то свояченица моя будущая. Ну вот и радуйся. Она попала в надежные руки. Бур, блядь. Отъебись. Считай, что я тебе долг простил. Бур. Все. Привет, невесте. Перезванивать смысла не было. Я пару минут тупо пялился на темный экран смартфона, прикидывая, чем мне это все может грозить. А затем малодушно решил отодвинуть проблему на второй план. Мне сейчас главное Эвиту найти. А ее мелкая, так попавшая драконяша сама наверняка виновата. Если уж умудрилась бура на эмоции вывести, то туда и дорога, все. Эву мне нашли ребята из пятого отдела, легко отследив ее в системе госуслуг. Ну а дальше дело техники. И вот теперь, глядя на мою беременную невесту, пусть она не в курсе, что уже поменяла статус, я прикидываю, кому первому звонить. Нет, конечно, можно набрать бабла и отдать ваченкову, но где гарантия, что его придурок отстанет от Эвы? Начнет прорываться. Она будет нервничать беременная. Мне придется вдвойне трудиться, урезонивая его. А если не рассчитаю удар и навсегда урезоню? Зона? Нет ж, надо по-другому. Надо, чтобы эта грёбаная семейка вообще про Эву забыла. Так, кто там у меня хорошо решает вопросы генеральной уборки? Телефон звонит как раз в моменте моих кровожадных развлечений. Начальство игнорировать нельзя, оно деньги платит. «Боря, ты куда пропал?» – миролюбиво журчит Михалыч в трубку. «Заедь ко мне, дело имеется». А по телефону? «Заедь». Интересный тон. «Соглашаюсь». Дожидаюсь, пока Эва насытится, и вместе с ней еду в редакцию. «Посиди тут, хорошо?» Настойчиво усаживаю ее на диван в приемной главного. Наклоняюсь, шепчу предупредительно. «И не вздумай смыться. Найду. И попку надеру. Хотя тут прикусываю мягкую розовую мочку. Можешь попробовать». «Не побегу», кивает она. «Валя позвоню». «Ты с ней уже разговаривала?» Настораживаюсь я, прикидывая, что будет, если прямо сейчас драконяша решит пожаловаться сестре на самоуправство и грубость бура. «Да, еще с утра», — кивает Эва. «Все нормально, ей там нравится, даже возвращаться не хочет». «Ну, хорошо». Неожиданный поворот. «И кто кого там в плену держит?» «Попал, похоже, бур». Размышляя о странных вывертах судьбы, захожу к Михалычу. Тот приветственно сопит, кивает мне на стул, а затем... Передает через стол документ. «Это копии, но оригиналы тоже есть, не сомневайся. И записи есть, видео в том числе». Я шалело пролистываю полноценное досье Новоченкова-младшего, которое очень даже остро цепляет его папашу. Оцениваю уровень доказухи и вопросительно поднимаю взгляд на Михалыча. «Виду год уже», — коротко говорит он. «Был заказ от конкурентов его папаши». Я сначала взял, решил сам, потому что больно уж дело тухлое, но денежное. Ну и перспективы оценить заодно. Оценил. Такое официально нельзя. Поголовки там. Тут он поднимает палец вверх. Не погладят, Но если просто в сеть слить, может быть много говна, которое и потопит. И папашу, и его ублюдка. Правда, самому зданию с этого ничего не прилетит. А я, как ты знаешь, люблю быть в прибыли. — И откуда вы? — Слухами земля полнится. Ты, Боря, молодой, порывистый, неосторожный. Ту девушку в людном месте лапаешь. Приметную такую девушку. То от квартиры тоже девушки каких-то бандитов отгоняешь. Я же должен знать, чем дышит мой лучший сотрудник. — Нихера себе. Оцениваю я уровень компетентности руководства. — Нихера себе. — Ну а как ты думал, мальчик? — удивляется Михалыч. — Пресса. Это четвертая власть, сила и оружие в правильных руках. И имея нужные связи, мозги и смелость, можно много чего получить. Да, соглашаюсь я, но... Почему отдаешь или не отдаешь? Отдаю. Надеюсь, распорядишься правильно. Мне с этого, еще раз повторюсь, никакого прибытка, кроме геморроя. А геморроя у меня эх, и своего полно. Забирай, должен будешь. Само собой, Михалыч, само собой. Встаю, сжимая в руке документы. Михалыч весело бурчит вслед. «На свадьбу пригласить не забудь!» «Обязательно!» Выхожу, в панике упираюсь взглядом в пустой диван. «Неужели свалила, блядь?» Но тут же расслабляюсь, слыша веселый голос Эвы из коридора. Она болтает с сестрой, но, увидев меня, сворачивает разговор, прощается. Ищу в ее лице признаки недовольства, которые непременно появились бы, если б Валька ей пожаловалась на Бура. Ничего такого. Ну вот и ладно. Пусть сами разбираются. Взрослые уже. Куда теперь? Улыбается Эва. И так светло становится у меня на душе. Так радостно, что не сдерживаюсь. Подхватываю на руки, кружу по коридору редакции. Домой, малыш. Домой. Нам еще к свадьбе готовиться. И кроватку присматривать.